така Дмитрий Донской не заменил её новой белокаменной и враги не то что сжечь её, даже близко подступиться к ней не могли. Трембовский и Спенский собор ко литы 1326-1327. По слову летописца первая каменная церковь на Москве. А между тем, современные археологические раскопки показали, что подкопленные столбы его Успенского и Архангельского соборов имели в сечении, соответственно, 240 на 240 и 233 на 233 сантиметра. Иными словами, по размерам эти храмы мало чем уступали нынешним, возведённым в 15-16 веках выдающимися зодчими итальянского возрождения. И это при том, что опыта в каменном строительстве москвичи в начале 14 века не имели. Всего за 4 года, 1329-1333, возникает 4 каменные церкви. Иоанна Лествинчника, преображение Спаса, апостола Петра, архангела Михаила, а всего с Успенским собором пять, пишет историк Серова. Гигантское по масштабам все еще небольшой Москвы строительство. Постройки времен Ивана Калиты были красивой, сдержанной, благородной красотой, Набравшая в себя многие архитектурные традиции, свидетельствующей о широте круга зодчего раннего московского зодчества, отмечает искусствовед Сергей. Столпообразная церковь Иоанна Листвичника на её месте, повторяя её очертания, теперь высится колокольня Ивана Великого. Этицы называли церковь и же под колоколы. Слово колокольня ещё не было в русском языке. А историки называют её первой колокольней, может быть, по всей Руси. Она является пример архитектурной идеи Запада, творчески переосмысленной русскими зодчими. Глядя на колокольню Ивана Великого, только очень большой специалист по истории искусства вспомнит итальянские кампаниле, тельнодымные громады или башню парижского собора Нотр-Дам. Учесть телескопского ливши Кануди неизвестно бомут истории не оставил по себе следа. Нашим заморским гостям не грозило. Иван Калита был из тех рачительных хозяев, В дому которых каждая веревочка сгодится. Он по крупицам собирал не только Рульс, Точно так же по крупицам собирал он из опыта других земель, Народов, времен, знаний о том, как это делается. из истории Рима и Византии, из современного опыта западных соседей Сербии, Польши, Чехии, Литвы, из горького опыта соседних русских княжеств учился на чужих ошибках. Он не ставил эксперименты на собственных подданных. Богом веренных ему в попечении прежнее из Франции страны, находившейся на качественно иной ступени социально-политического развития, централизованной монархии с развитой феодальной экономикой и правом сословным представительством, надо думать, были для московского князя интересными и не бесполезными собеседниками. По широте кругозора Иван Калита нагло превосходил своих соперников в борьбе за великое княжеское владычество.